Глава пятьдесят восьмая. «Тоска зеленая. проворчала Вероника, усаживаясь в кресло и беря со стола ноутбук. Погрузившись в чтение книги на одной из интернет-библиотек, она вдруг краем уху уловила странный шорох. Словно кто-то тихо и долго доставал конфету из бумажной обертки. Ника кинула быстрый взгляд на домового. Тот спал на ее кровати пузиком кверху, сладко посапывая и безмятежно раскинув ручки и ножки в сторону. Она еще никогда не видела, чтобы домовые спали именно так. Видимо, полностью расслабиться это пугливое существо могло только во сне. Но подозрительный шорох исходил не от него. Внезапно во всей квартире загорелся и замигал свет, ноутбук, лежавший на коленях Вероники, странно пискнул и погас. Когда по всему телу от головы до пяток пробежали ледяные мурашки, нервы Ники сдали. Она вскочила и схватилась за оружие. «Меня нельзя убить пулей. Услышала она четкий тихий шепот. «Я уже мертва. Но ты должна остановить его», заявил медленно материализующийся посреди комнаты призрак молодой девушки в длинном белом платье. «Алиса?» Чуть дрогнувшим голосом озвучила догадку Ника. «Да, это я», — подтвердило привидение. «Останови его. Отправь в ад. Только ты сможешь это сделать. Ты и больше никто». «Как ты прошла через защитный экран?» Настороженно поинтересовалась Вероника. Она бросила взгляд по сторонам, стены по-прежнему сияли. «Я всегда была здесь», — ответила Алиса. «Просто меня никто не видел». «А что изменилось сейчас?» — дотошно уточнила Вероника. «Во-первых, к тебе вернулся твой дар. А во-вторых, мне помог связаться с тобой один человек. Он просил передать, что будет любить тебя вечно». «Алекс». Во рту у Ники пересохло, ноги подкосились, и она рухнула на кресло. «Где он? Он здесь?» Глухо спросила она и стала лихорадочно озираться по сторонам. «В этой комнате его нет», — развеяла ее надежду Алиса. «Не плачь», — попросила она, видя, как на глаза девушки наворачиваются слезы. «Ты увидишься с ним скорее, чем ты думаешь», — бросила загадочную фразу Алиса и предупредила. «Но ты должна убить Джейсона». «Я постараюсь», — дала обещание девушка. «Никто, кроме тебя, не сможет этого сделать. Ни Орден, ни Дмитрий. Только ты. Останови его. Ты моя последняя надежда, Вероника. Верни мне мою жизнь». С мольбой произнес последние слова призрак и растворился в воздухе. «Алиса, постой!» Отчаянный крик Вероники повис уже в тишине и разбудил домового. Кушистик подскочил, будто ужаленный, и юркнул под шкаф, стуча зубами. А девушка, откинувшись назад в уютное объятия старенького кресла, погрузилась в грустные размышления. Неожиданный звонок в дверь резко вывел Нику из состояния глубокой задумчивости. Поднявшись с кресла, она немного поколебалась, но потом решительно взяла со стола пистолет и направилась к двери. «Привет, красавица!» На пороге стоял незваный гость с большим чемоданом. «Саймон!» — с восторгом воскликнула девушка, кидаясь ему на шею. «Полегче, красотка, ты меня задушишь», — рассмеялся Саймон, заключая Нику в объятия. «Или пристрелишь». Добавил он, покосившись на пистолет в ее руке. Что, все настолько хреново? Уже серьезно поинтересовался он, отпуская девушку. «Бывало и похуже», — грустно усмехнулась Вероника. Но через пару секунд добавила. А вообще да, все очень хреново, призналась она. Мы это исправим. Ободряюще заверил ее друг, расстегивая молнию на своем чемодане. Ты решил переехать к нам? Удивилась девушка, наблюдая за его действиями. Или привез мне большой шикарный подарок. А через мгновение она увидела содержимое чемодана, которое выбралось и кинулось к ней сияющими глазенками и пушистыми объятиями. Пил! рассмеялась Ника. Присев на корточке, она обняла своего верного рыцаря. Вот это сюрприз. «Да, я полон неожиданностей», — провокационно подмигнул ей Саймон, снимая ботинки. Потом он небрежно кинул плащ на вешалку и прошел в комнату. «Ну, рассказывай, как жизнь молодая. Димыч тебя не обижает?» — поинтересовался он, усаживаясь на диван. Ника присела рядом с ним, а Перл полез под шкаф проводить воспитательную беседу с Веником. «Нет, он молодец». — ответила девушка. — Он не раз мне жизнь спасал после. — После. Горлу Ники подкатил ком. После печального события. Помог ей закончить фразу Саймон. — Да. — кивнула она. И мы с ним теперь вместе. Не просто как соседи в одной квартире, а как. Снова осеклась она, не в силах подобрать слова. Я уже понял. Снисходительно улыбнулся Саймон. — Я рад, что Дима оказался рядом и смог поддержать тебя. — искренне отметил он. — И не только поддержать. Ты светишься, когда думаешь о нем. Разве? — удивилась Ника. — Ты шутишь. — Подозрительно покосилась она на него. — Нет, не шучу, — возразил ее друг. — Сейчас ты испытываешь к нему сильные чувства, и это не только признательность или симпатия. — Поверь мне, я вижу тебя насквозь. — Мягко поддел он ее. Как скажете, мистер Рентген... пожала плечами Вероника, не желая развивать эту тему дальше.